Глава 31 Сияние разрасталось, колонна шествовала прямо под нами. Им понадобилась минута, чтобы миновать наше дерево. Сияние уже начинало спадать, как вдруг. Я вблизи услышала то, что слышала издалека в свою первую ночевку в темном лесу. Ум... Это было ритуальное пение люминесценов. Я аккуратно выглянула из своего гамака спустя примерно минуту после того, как его дно перестало светиться от близкого присутствия люминесценов и увидела, что Дика уже осторожно выглядывает из своего гамака. Она смотрела в сторону озера, вселяющая в сердце леденящий страх, Пение продолжало сотрясать пространство. Я впилась взглядом в происходящее озеро. Люминесцены, встав у края, раскачивающихся от бурления волн озера, продолжали размеренно провозглашать свою песню, как вдруг из леса вышел блуждающий, страшный, с почерневшим лицом и ввалившимися глазницами, походящий на человека лишь наличием четырех конечностей и длинноволосой головой, Из лохмотьев на нем висели только изодранные до колена штаны. Люминесцены продолжали заворожённо или завораживающе петь. Блуждающий продолжал приближаться к хору. Вскоре он протиснулся между двумя центральными люминисценами и резко рухнул в воду на колени. Дальше началось чудовищное. Это походило на... Нет, это было жертвоприношение. Ночной глушь раздирал жуткий, пронзительный, чудовищный вопль блуждающего. Это длилось уже минуту. Но казалось, будто миновал полноценный час. Мои пальцы до боли впились в край скрывающего меня гамака. На лбу выступила холодная испарина, легкие забыли, как функционировать, а я забыла, каким образом возможно оторвать свой взгляд от кровавого деяния, которое я предпочла бы никогда в своей жизни не увидеть или после стереть из своей памяти. Люминисцены рвали блуждающего на куски. Каждый люминесцент подходил к еще живому блуждающему и отрывал от страждущего кусок за куском. Сначала ему выломали и оторвали левую руку по локоть, затем правую, затем поочередно плечи, потом в четыре захода ноги после. Они начали его еще живого и вопящего потрошить». Увидев отлетевший в сторону куста и повисший на нем кусок кишков блуждающего, я так сильно зажмурилась и так сильно сжала зубы, что вдруг поняла, что мне не просто дурно, мне не достает воздуха. Наконец, сделав первый за последние полминуты вздох, я ощутила легкое головокружение и, испугавшись этого, резко распахнула глаза. Люминесцены все еще раздирали свою жертву, вопль которой перетек в бульканье. Я посмотрела в сторону Дикой, но увидела лишь ее затылок. Она безотрывно наблюдала за происходящим. Либо я просто не видела, как она закрывает глаза от ужаса, из-за которого мое тело никак не могло стряхнуть с себя марширующей армии мурашек. Не осталось и булькающего звука. Один из люминесценов подхватил уже мертвое туловище блуждающего и начал трясти ему себя над головой, Будто специально, стремясь покрыть свое тело потоками черно бордовой крови жертвы, застывающей на нем неожиданно серебристой пленкой. Каждый люминесцент проделал над своей головой тот же ритуал. Все это продлилось около пяти бесконечно длинных минут, после которых остатки блуждающего были отброшены в сторону. А сами чудовища начали хаотично заходить в светящееся озеро и с головы погружаться в воду. Вскоре на берегу не осталось ни одного люминесцена. Еще через несколько минут свет, исходящий с одного озера, погас. Не осталось и свечения, исходящего от тел люминесценов. Они будто утонули. Все разом. Или куда-то ушли. Обсудить увиденное хотелось до изнеможения, но мы не смели произнести ни слова. Да и для введения стойких переговоров меня все еще слишком серьезно подташнивало. Забившись на дно своего гамака, я пыталась дышать глубоко и одновременно тихо, чтобы не спугнуть, казалось, только звезды, оставшиеся в этом месте единственными пульсирующими жизненной энергией существами, не считая нас самих. Прошел час, уверена, что не больше и не меньше потому как мной ощущался прожитым именно один час, когда я вдруг начала слышать звук, подобный бурлению. Аккуратно подтянувшись вверх по гамаку, я медленно выглянула за край своего укрытия и увидела, как сияющие голубизной люминесцены нестройной шеренгой выходят из вновь начавшего светиться озера. Твари начали разбредаться. Ни одна из них не направилась в нашу сторону. Но все разошлись в разных направлениях. Озеро вновь потухло, Стоило только последнему люминесцену скрыться в тени леса. Я с Дикой вновь, не сговариваясь, вернулись на глубину своих гамаков в потрясенном состоянии дожидаться наступления рассвета, до которого впереди еще простиралась целая бессонная ночь. Этой ночью я, кажется, впервые в жизни пережила по-настоящему животный страх. Я переживала его вплоть до того момента, когда в процессе наблюдения за небом, перетекающим из черной палитры в фиолетовую, Услышала шорох со стороны соседствующей с моей ветки.